Глава 22. Чёрт бы его побрал. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Что думаешь? раздаётся прямо над моим ухом вежливый вопрос. Чёрт бы его побрал его. Чёрт бы его побрал. Я бы купила такую, говорю, ткнув бокалом шампанского в картину, которую разглядываю уже 10 минут. Чёрт бы побрал его всего. Она не продаётся. Мягко замечает мой собеседник. Это Шагал. Он был сумасшедшим? Бормочу я, делая глоток. Нет, авангардистом. Тихо смеется Кемрон и весело добавляет. Хотя все гении немного сумасшедшие. Ты не слышала про Шагала? Смотрю в его лицо, повернув голову. Кемрон. Он своеобразный. Высокий и жилистый. Черты его лица угловатые, очень резкие. Нос горбинкой, острый подбородок. тёмные брови и голубые глаза, но от него вид благородством, достоинством, потомственным и ещё спокойствием. Он улыбается, с искренней заинтересованностью ожидая моего ответа. "Нет", говорю я, глядя в его глаза. "Это плохо? Это необычно", откашлявшись, говорит мужчина. Отворачиваюсь, глядя на странный холст. "Да уж, гений Сын нашей постоялицы рисует нечто подобное. Может быть, у него великий талант? Ультрасовременный выставочный зал полон людей. Приглушённый свет распределяется так хитро, чтобы приковать взгляды к великим полотнам, в которых я ничего не понимаю. Его взгляд на живопись очень импонирует французам. Просвещает меня мой собеседник. Он и сам любил Париж тридцатых Я не понимаю, зачем согласилась на эту встречу. Я отказалась от ужина, но Кебран был настойчив. Просто вернувшись домой, я не могла найти себе места. Тина уехала, и я просто я не знала, куда себя деть. Металась по дому, пугая Даура. Мой сын всегда чувствует моё настроение. Мой сын очень умный для своих 6 месяцев и очень спокойный. Тина называет его мой джентльмен. Она нашоптывает ему, будто он не, не, ох, не Джафара. Фативе велела мне уйти куда хочешь. Просто выгнали меня из дома. Закрыв глаза и тряхнув головой, я прерываю Кемрона. Я никогда не была в Париже. Я нигде не была. Он замолкает, а я продолжаю, посмотрев на небо. Спасибо за этот вечер, но мне пора домой. Он хмурится, с беспокойством вглядываясь в моё лицо. Я не стану строить из себя кого-то другого я всё о себе знаю а он принял меня за другую за мной нет ничего кроме денег и позорного брака разворачиваюсь и быстро ухожу сунув ему свой бока он нагоняет меня в гардеробе молча забирает из моих рук шубу помогая одеться позволяю потому что мне всё равно я тебя отвезу я верну тебя домой как и забрал Убеждённо объявляет Кемран. Как хочешь, говорю ему. Всю дорогу мы молчим. А когда я хочу выйти у ворот своего дома, он хватает меня за руку, чуть выше локтя, и говорит: Мира, я знаю, что многих девочек воспитывают изолированно. Я сам противник этого. В тебе мне нравится абсолютно всё. Мы можем заняться тем, чем ты захочешь, в следующий раз. Оборачиваясь, вглядываясь в его глаза, Он терпеливо ждёт, ни к чему меня не принуждая. Его энергия успокаивает. В ней обещание: я позабочусь о тебе, если только захочешь быть со мной. Этот мужчина, он такой безопасный. О таком муже мечтает каждая девочка и женщина. Даже я мечтала о таком, пока он не пришёл в наш дом. Чтоб бы его побрал. Поцелуй меня. Прошу его тихо, не боясь и не стесняясь этой просьбы. После всего, что случилось со мной утром, я просто сама не своя. Его взгляд тяжелеет. Он смотрит на меня секунду, потом подаётся вперёд и бережно обнимает моё лицо ладонью, касается моих губ своими, замирает, не пытаясь больше ничего предпринимать. Это так правильно. Если бы он попытался быть напористым, я бы выскочила из этой машины, как пробка. Дышу тихо, погружаясь в себя. Что я чувствую? Закрываю глаза, сдерживая слезы. Я не чувствую абсолютно ничего. Я ничего не чувствую. Есть на свете только один мужчина, который рвет мою душу в клочья, сводит меня с ума. целует как одержимый и мучит мучит мучит я пришёл навсегда он пришёл пришёл навсегда пришёл за мной я не могу сдаться не могу мне часто снится тот день когда он отправил меня домой снится как я жду его у того озера всю ночь напролёт а он не приходит это где-то глубоко во мне Я не могу, не могу просто пустить его в свою жизнь. Я боюсь, что он опять всё порушит. Ближе и дальше него у меня никого нет. Это невыносимо. Мой мир такой хрупкий. Мне хочется плакать. Я не плакала так давно. Я всё понял, бормочет Кемра, отстраняясь. У меня есть соперник. Шумно дышу через нос. пытаюсь собраться с мыслями. Извини, трясу я головой. Такой сложный день. Ты не врала там, в зале. И сейчас не нужно, обрывает он меня, откидываясь в кресле и глядя вперёд. Спасибо, шепчу я, выбираясь из машины. Бегу по заснеженной дорожке, одновременно счастливая и несчастная. Я пришёл навсегда. Останавливаюсь и падаю снег. «Раскинув ноги и руки. Смотрю на небо. Оно безумно звездное. Тяну носом морозный воздух, а по щекам бегут слезы. Я люблю тебя, Марат Жафаров. Это мука любить тебя. Я храню эту любовь в сердце, как проклятый оберег. Надеюсь, я не буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь».